Глава шестьдесят девятая. Перед тем, как отправиться в пещеру, я всю же искупалась не в озере, но в океане. И ни одна. Соло, кажется, все больше и больше нравится идея жить рядом с океаном. У большой воды своя особая энергетика. Она напитывает не меньше, чем священные энергетические озера. Вылазка в пещеры прошла удачно. Меня вела сама природа. Я чувствовала все. На пути нам встретилась только пара монстров. Подземное озеро небольшое, и портал в нем открылся немощный. Вода сразу же откликнулась на мой призыв. А вокруг, но не очень близко, заклубился чёрный туман, который не делает ни одной попытки до меня дотронуться. Я знаю почему. Я уверена, что Ивин скучает, но тронуть меня не посмеет, потому что опасается причинить вред хрупкой жизни, что я ношу под сердцем. Я просто это знаю. Очень благодарна ивену за эту осторожность, заботу и за то, что остаётся моим другом, несмотря ни на что. В самый пиковый момент из озера вышли два десятка монстров, но были тут же уничтожены одним-единственным императором. Когда все было кончено и портал закрыт, зашла в воду по колено, трансформировалась до третьей ступени и просто доверилась чутью, открыв всю себя и свои эмоции. «У меня их очень много и все очень хорошие», призвала исток, и он откликнулся. Вода пришла в движение, забурлила и засветилась ярким белым светом. Благодарю тебя, жрица. Раздалось в моей голове. Тебе пришлось через многое пройти и многое испытать. Зайди в воду и получи свою награду за то, что пронесла свет и веру в своем сердце. Безропотно ныряю в воду. Воды как таковое не чувствую, я словно окунулась в мягко-теплое облако. Ты выбрала хорошее место. Отныне тебе доступны четвертые и пятые ступени слияния с силой. Я назначаю тебя Верховной Шрицей и дарю знания, которые помогут тебе в развитии земель и культа. Благодарю. Ступай. Как только я вышла из озера, тот тут же оказался в объятиях Ригана. Как ты? Все чудесно. Радостно улыбнулась Соулу. Мы можем уходить, скоро начнется прилив. Император отпустил меня. Уходи вместе с отрядом, я догоню вас чуть позже. Но зачем ты остаешься? Хочу пообщаться с истоком. Мне как минимум нужно принести ему извинения. Хм, исток не может обижаться, как не может обижаться мироздание. И все же, прошу, Эль, иди. Ухожу вместе с отрядом, то и дело оборачиваясь на Соула. А идя по проходам, гадаю, как же он там извиняться будет и станет ли исток с ним говорить. Риган. Захожу в воду и встаю на одно колено. Низко опуская голову. «Приветствую исток. Давно хотел принести извинения за то, что сделал. Тогда я многого не знал о культе. И сейчас бы так не поступил». Вода засветилась. «То, что случилось, давно было предопределено. Это все, что ты хотел сказать, человек?» «Нет. Могу ли я попросить? Пусть я уничтожил прежнее место. Но всё понял». и сделал все, чтобы исток появился вновь. О чем ты хочешь попросить? Я тоже хочу служить вам. Хочу стать жрецом. Возможно, вы посчитаете, что с моей стороны это самонадеянно и нагло. Но я клянусь стать одним из самых ярых ваших адептов и нести ваши истины в этот мир, следуя всем законам. Почему ты хочешь стать жрецом? Это не только дарное тяжелое бремя. Говори только истинные причины. «Мне по душе этот культ. Я хочу, чтобы люди на земле жили по его законам. Но главное, я хочу после смерти оказаться вместе со своей женой, где бы ее душа ни оказалась. Пожалуйста, сделайте меня тем жрецом, который сможет быть с ней после смерти. Большего я не желаю. Вы ведь знаете, где она окажется?» «Зайди в воду полностью». Эль. Безотрывно смотрю на выход из пещеры. Почему Риган до сих пор не вышел? Тоннель вот-вот затопит. Он тогда будет целые сутки в пещере сидеть. А что, если он заблудится? Вдруг он там утонет? Извиняется он. В конце концов, разве можно заставлять так нервничать? Момент, когда я уже отчаялась дождаться Соул, он все же вышел из пещеры. Как обычно, живой и невредимый. Кто бы сомневался. Тут же отвернулась и зло скрестила руки. Опять эти слезы на щеках. Когда я уже перестану быть такой эмоциональной? Риган осторожно обнимает сзади. Ты переживал обо мне? Нет. Обманываешь. Супруг разворачивает меня к себе. Любишь меня? Вот сейчас вообще ни капельки. Риган улыбнулся широко-широко. Маленькая обманщица. Не надо называть меня маленькой. Я морщусь. Тебе это не нравится? Нет. Хм. И правда. Почему? «Сейчас речь не об этом. Почему ты там так задержался? С чего ты решил, что я тебя обманываю?» Соло вновь улыбнулся. «Я не пойму, чем он так доволен. Риган наклонился, легонько меня поцеловал, погладил по волосам, а потом тихо произнес на ухо. Ты больше не единственная, посвященная жрица». «Как? Почему?» «Что за загадки такие? Откуда второй жрец, если исток только возродился и...» «Вновь смотрю на излишне довольного Соло?» «Ты?» «Но как? Зачем?» «Считаешь, я не подхожу на роль жреца?» «Исток призывал всегда только юных, я не понимаю. Почему ты? Ты же уничтожил прошлое место истока». Я сам попросил, поклявшись, служить культу и сделать все для его распространения. «Но зачем? Тебе мало забот?» Соул улыбнулся и взял меня за руку. «Пойдем еще поплаваем, а потом ужин». «Да какое плавать?» Испуганно замерла. «Риган, каким жрецом ты стал?» Зажмурилась, боясь услышать ответ, только не «Жрецом истины». Открыла глаза и облегченно выдохнула. «Какой ужас! Жить со жрецом истины – то еще удовольствие. В Нариде они всегда исполняли роль судей. Вот к чему были твои вопросы. Теперь ты легко можешь понять, правду или ложь, говорит человек». «Да, очень полезное умение в работе императора. Ты не находишь?» Сразу знать, кто будет тебе преданно, не обманет. Для этого у тебя есть свечи и магия. Это не совсем то. Всех допроса не подвергнешь. мы Мыкает триган Теперь идем. Ты так и не ответил, зачем ты это сделал. Ты не можешь представить себе, как меня бесила мысль о том, что после смерти ты останешься с Ивеном. Спокойно ответил Соул. Съедала изнутри. Мне плевать, что будет со мной после смерти, но вот это может случиться. Теперь все в порядке. «Как в порядке?» «Ты можешь уйти, куда уходят остальные жрецы, а меня притянет к...» «Не притянет, я все узнал у истока. Ты, в принципе, не должна попасть в обитель смерти. А сейчас и подавно, мы с тобой связаны сильнее. Можешь передать Ивана, чтобы искал себе другую невесту?» «Ну, ты ревнивец Я хмыкнула. «Идем плавать». «Отлично. После ужин, отдых, а утром у нас будет много дел...» Надо осмотреть территорию решить, где будет заложен дворец. С улыбкой произнес мой деятельный супруг. Дворец нужно будет заложить большой. Я узнал еще кое-что интересное у истока. Что? Семья у нас будет очень большая. Как минимум пять мальчиков и три девочки. Ты шутишь? Не то чтобы. Веселая хмылка Ригана мне сразу не понравилось Вспыхнула. В руках неожиданно оказался посох. Трансформация теперь дается мне невероятно легко. Если ты еще раз попробуешь повторить фокус магической защиты, стой! Кричу я вслед быстро удаляющемуся в сторону океана мужу. Ничего, у меня крылья. Сейчас я его догоню, и до свершится страшная месть. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».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 вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.